Интересно мне было наблюдать на нашем процессе Троцкого, который сам вызвался свидетельствовать по делу Муравьёва. Троцкий говорил сдержанно, совсем не по митинговому держался просто без рисовки и производил впечатление безусловно умного человека. В те времена звезда его стояла очень высоко на советском небе. почти около звезды самого Ленина и куда выше звезды Сталина. Показания Троцкого благоприятно отразились на приговоре Муравьева. К Троцкому совершенно не подходит эпитет джентльмен. Он, конечно, и сам на него не претендовал бы, но поступок его то, что он по собственной инициативе явился на суд, чтобы снять часть обвинения с несомненного контрреволюционера, тем не менее носит черты джентльменства. весьма вероятно, впрочем, тут был со стороны троцкого расчет. Его положение среди коммунистов было тогда так крепко, что он мог не опасаться поколебать его. Но он искал также симпатий среди бывшего офицерства и высшей интеллигенции. Поступок его на нашем процессе, как я позднее слышал, произвел некоторое впечатление в кругах последней. Как на всех типичных политических советских процессах, обвинение базировалось почти исключительно на показаниях самих обвиняемых. При моём допросе Крыленко спросил меня: "Подтверждаю ли я свои показания на следствие в ВЧК. Я ответил утвердительно. Тогда Крыленко спросил: "Подтверждаю ли я, не помню точно какой, мелкий факт?" Это был факт, о котором донес ВЧК Виноградский и который я не подтвердил на следствии. "Нет", ответил я. думаю, что вам не следует основываться на показаниях предателей и провокаторов. Кого вы называете предателем?" спросил меня председатель суда Ксенофонт. Повернувшись в сторону Виноградского, не повышая голоса, я ответил: "Николая Николаевича Виноградского". Виноградский сидел в первом ряду обвиняемых, находящихся до суда на свободе. Прямо их словах лицо его сделалось мертвенно бледным, и он как марионетка всем корпусом перегнулся через барьер. Весь зал на миг застыл, как в оцепенении, но раздался резкий голос Крыленко "Я протестую против того, чтобы здесь оскорбляли обвиняемых". В перерыве заседания один из наших адвокатов частным образом говорил с Крыленко о Виноградском. — Конечно, он предатель и провокатор, спокойно сказал Крылянк. Только я этого на суде говорить не позволю. Речи обвинителя Крыленко, и наших защитников, я не говорю о правозаступниках, были нормальными судебными речами. Неплохие, но и без всякого таланта. Помимо наличия или отсутствия таланта у представителей обеих судебных сторон в советских политических процессах, обвинитель и особенно защитники, я думаю, чувствуют всю бесполезность своих речей, имеющих только декоративный или пропагандистский характер. Дело будет все равно решено независимо от них. Поэтому при равенстве талантов Советское судебное красноречие будет всегда бледнее речей перед свободным судом. Как я уже говорил, Крылянк произвел на меня впечатление человека с талантливой природой, но даже при наличии таланта негде было развернуться в условиях советского суда. Конечно, мы этого ожидали. Нас скорее удивило бы обратное. Поэтому само требование расстрела Крыленко требовал расстрела всех главных подсудимых. Для нас в то время, когда, как говорилось, гидра контрреволюции должна была быть безжалостно выжжена каленым железом, было менее страшно, чем для обвиняемых в другие эпохи, когда требование смертной казни со стороны прокурора было менее обычным. Всё же при требовании для нас казни Крыленко стремился придать своему голосу какой-то особый зловещий, приглушенный тон. Его небольшая круглая фигура как-то покошачье сжалась, как бы готовясь к скачку, чтобы растерзать свои жертвы. А нижняя челюсть Крыленко приняла наоборот собачье бульдожье выражение. публика в огромном большинстве нам сочувствовала она переполняла большой зал где происходил суд и была, по-видимому, значительно более впечатлена кровожадным требованием наших голов со стороны Крыленко, чем мы сами обвиняемые. Но сказать, что все мы отнеслись к речи Крыленко совершенно хладнокровно, было бы тоже неверно. Конечно, настроение у всех нас было весьма напряжённым. Наступил волнительный момент ожидания перед вынесением приговора. Я пишу волнительный момент в кавычках, так как для меня лично он был, слава богу, очень мало волнительным. Я понимал, как мучается, сохраняя полное наружное спокойствие мама. Волнуются и другие близкие мне люди, и это меня не могло не мучить, но самого меня охватило какое-то полное и просветленное спокойствие. Я не притворялся спокойным, не держал себя в руках, а действительно был спокоен. Не могу сказать, чтобы я в тот момент был настроен как-то особенно религиозно и в этом нашел успокоение. Не, это было какое-то особое, светлое и как бы несколько отрешенные от мира спокойствия. это состояние в такой полноте я испытал только раз в жизни и только тогда я не думал о том что решается вопрос о моей жизни и смерти и что может быть я буду скоро расстрелян или если и думал об этом то как-то объективно со стороны а не как действующее лицо Подумав, что это может быть некоторым утешением для мама, я просил Котлеревского и Муравьева, которые, как я полагал, не рисковали попасть под расстрел в случае моей казни, рассказать моей матери, каким они меня теперь видят. Я совершенно спокоен и у меня нет страха. Они обещали мне это сделать, и скажу без ложной скромности, смотрели на меня тогда с явным восхищением, что выражали и на словах. Говорю это совершенно откровенно, потому что никакой заслуги в этом я за собой искренно не признаю. В камере в как я уже говорил, мне было трудно держать себя в руках. Но тут мое спокойствие было даром божьим, неспосланным без всякой заслуги с моей стороны. Благодарю за него Господа Бога. Стража нас обыскала, нет ли у нас оружия или яда для самоубийства. Ничего ни у кого не нашли, впрочем, обыск был поверхностный. Я знал, что по крайней мере у Мельгунова яд имелся. Он еще раньше предложил со мною им поделиться на случай смертного приговора. Он не хотел быть расстреленным чекистами. Искренно поблагодарив Мельгунова, я отказался по принципиальным соображениям. Я предпочитаю быть убитым, чем кончить жизнь самоубийством. Если бы я опасался пытки, чего в данном случае я никак не предвидел, я, вероятно, яд бы взял. После обыска нас вывели в зал для выслушивания приговора, переполненный публикой. В огромном большинстве нам сочувствовавший зал в напряженном молчании ждал появления суда. Все встали. Негромким, вульгарно звучащим голосом Ксенофонтов прочел нам приговор. После перечня ряда имен, в числе которых было и моё, прозвучали слова: "Приговорить к высшей мере наказания расстрел". Но продолжал вульгарный голос Принимая во внимание амнистию, объявленную тогда-то для всех белогвардейцев, не принимавших участия в контрреволюционном выступлении в Рангеле, нам по группам наказание сбавлялось. Я попал в группу наиболее виновных и получил, как Щепкин, Леонтьев и Мельгунов, десять лет строжайшей изоляции. Наши имена стояли последними по списку, почему нам и нашим близким пришлось ждать дольше всех других, чтобы узнать нашу судьбу. Спокойствие, слава Богу, не покидало меня во время чтения приговора, но то ли нервность многолюдного зала повлияла на меня, то ли по другим причинам, та необыкновенная ясность сознания, которую я испытывал раньше, сменилось каким-то странным ощущением полуреальности происходящего я чувствовал себя как бы под влиянием какого-то наркотика как бы в легком полусне все мы выслушали приговор совершенно спокойно но когда нас увели и мы остались одни некоторые стали с непонятной мне по тогдашнему моему настроению сдержанной страстностью реагировать на происшедшее и на избавление от смертельной опасности. Да, я, конечно, был рад, что меня не расстреляют, но и радость я ощутил тогда как-то полуреально. Только позднее, уже в камере тюрьмы в ВЧК, я почувствовал прилив той здоровой животной радости и возбуждения, которые испытываешь после большой опасности. Все мы были возбуждены и веселы. Пока мы ждали приговора суда, мама с Соней пошли к жившему неподалеку отцу Алексею Мечеву, очень чтимому в Москве священнику и высокодуховному человеку. Мы не раз у него гавели. Он отслужил молебен о моем спасении с таким чувством и такой верой, которые и растрогали, и духовно поддержали мама. Прощаясь с мамой и Соней, они спешили обратно в суд, Отец Алексей сказал им, что он верит, что все будет хорошо, и дал им яблоко для меня. Таков был отец Алексей. Я не знаю другого человека, в котором так сочеталась бы духовность и детскость. Сразу после приговора мама, Соня и несколько родных и друзей вернулись к отцу Алексею, и он со слезами радости на глазах отслужил благодарственный молебен. Мама рассказывала, что все целовались, как на Пасхе. Позднее я узнал, что в день нашего процесса в Москву пришло ложное известие о взятии красными войсками Варшавы. Уже начали готовить красные флаги на улицах для празднования победы. На следующее утро пришло известие о крупном поражении Красной армии. Польская война была проиграна. Говорили, что известие о победе повлияло на мягкость приговора. Кто знает, что было бы с нами, задержись приговор еще на один день. Надо отметить, что большевики относились к нашему заговору, как они его называли, отнюдь нелегкомысленно. Этому можно привести ряд доказательств. Так, например, в статье официального органа СССР «Известия» от 27 ноября 1935 года, появившейся более 15 лет спустя после нашего процесса и случайно попавшей мне в руки уже за границей, говорится следующее: ВЧК нанесла ряд жестоких ран контрреволюционным силам. Она вытащила на свет опаснейшие заговоры национального и тактического центров и обезглавили их. Подобных оценок можно было найти немало. На следующий же день после окончания суда нас перевели обратно в Бутырскую тюрьму. Странная вещь память. Как ясно с массой мелочей Я помню, как нашу партию гнали в Кремль и на суд, но у меня совершенно стерлись воспоминания об обратном пути. Итак, мы очутились вновь в Бутырской тюрьме. Положение наше переменилось только в том, что нам начали давать свидания с родными. Все мы получили право на так называемые личные свидания, то есть не через двери шотки, в коридоре между ними, по которому проходят стражи, а через стол, конечно, в присутствии стражников, но последние мало мешали. Свидание мы имели один раз в неделю, длительностью, помнится, в 20 минут. Заключенные тесно сидели на лавке, а через стол, на другой лавке перед ними, еще теснее сидели их посетители. При начинавшейся глухоте мама: "Ей было иногда довольно трудно слышать меня из-за шума разговора вокруг. Тут же нам давали передачу, заранее просмотренную стражей, а мы таким же образом отдавали обратную передачу: грязное белье и пустую упаковку. Через 20 минут раздавался крик стражи: "Кончай свидание", который повторялся несколько раз, пока мы прощались. На грубость стражи я жаловаться не могу. Это были все те же ничекские автоматы. Мама и Соня были, конечно, рады свиданием со мной, но они были для них очень утомительны. Кроме дальнего похода в тюрьму и длительного ожидания своей очереди, самые свидания в тюремной обстановке очень утомительны. Даже мы заключенные, для которых это не связано с физическим утомлением, чувствовали большую нервную усталость в дни свиданий. К этому как-то плохо привыкаешь, даже при длительном заключении. Я, по крайней мере, к этому до конца тюремного сидения так и не привык, и я далеко не исключение. Помню, как жаловался на это Самарин, просидевший в тюрьме дольше моего.